13. Туманные приключения. Диди опять обещалась зайти к мистеру О'Келли после театра, и О'Келли бегал по цветочным магазинам, разыскивая Эстер Лилис. Диди их так любила. Странный фарфорово-белый цветок из одного громадного, небрежно свернутого лепестка и высунута жало-тычинка с сухим, сладким, ленивым запахом. Восеме три цветка и в противоречии фарфоровой белизны и запаха было что-то раздражающее, как в окелевской манере говорить. Словом, Эстер Лили, нравились диди, и надо было их во что бы то ни стало достать. Сезон их уже проходил, и только на Кинг-стрит Океле посчастливилось найти последнее, уже слегка увядающее из пожелтевшего старого фарфора. Со свертком под мышкой, насвистывая, выбежал Окелли из магазина. Мысли весело пенились шампанским, и из искристой пены, как Венера, выходила диди в черной пижаме. Впрочем, нынешняя Венера такой и должна быть. В пижаме нагота слишком уж добродетельна. Насвистывая, размышлял О Келли. «Добрый вечер, дорогой мистер О'Келли. Не правда ли? Прекрасная погода». О'Келли споткнулся. Перед ним сияли золотые зубы викария Дьюли. «Вы, вероятно, к себе, в контору?»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 пробирающийся к Марии Стюарт. О'Келли задумался, стоял, засунув руки в карманы. Но Ричио обернулся, и О'Келли показалась. На нем плоская священническая шляпа. Что за странная встреча? Или это все туман? О'Келли прильнул к витрине антикварного магазина и усиленно стал рассматривать позеленелый медный дверной молоток, уродливую собачью человеческую голову. Потом осторожно перебежал на другую сторону и пошел следом за Ричио. Да, это он, дощатая фигура, аккуратно сложенные позади руки и пальцы, что-то отсчитывающий. Это был Дьюли, и переулок сапожника Джона, пожалуй, довольно странное место для прогулок господина Викария. О'Келли нырнул в ближайший из проходов, сбежал к реке, по темному ущелью между высоких стен и потом за каулками выбрался опять на Кинг-стрит.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 — Девочка моя, я именно этого и хочу, чтобы, поселившись с утюгами и Кэмблом, вы стали несчастны. Счастье — одно из наиболее жирообразующих обстоятельств, а вам идет быть именно такой тоненьким стриженным девочкам-мальчиком. Рука у Келли касалась так нежно, и откуда-то издали устало видела Диди причудливо противоречивый Эстер Лили и слышала свой голос. — Но это так жестоко — обманывать Кэмбла. Он большое дитя.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 Явно это было, наконец, давно жданное примирение. Все складывалось как нельзя лучше. Кэмпбелл мигом оделся и пошел. Очевидно, ратификацию мирного договора леди Кэмпбелл хотела обставить очень торжественно. Столовая была ярко освещена, и вокруг стола Кэмпбелл увидел миссис Дьюли, потиравшего руки викария и футбольноголового Макинтоша. Кэмпбелл радостно подошел к леди Кэмпбелл, но невидимая узда вздернула ее голову еще выше, Она сделала величественный жест рукой и сурово показала Кэмпбеллу на стул. «Садитесь». Помолчала и подняла глаза к портрету сэра Гарольда в парике и мантии. «Боже мой, что сказал бы ваш покойный отец, сэр Гарольд?» Больше она говорить не могла. За нее говорил викарий. «И кому же, как не ему, сказать все как надо?» «Дорогой мистер Кэмбл, мы пригласили вас сюда, потому что мы любим вас».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 Слышно было, как Кэмпбелл сделал по каменной лестнице два шага и остановился. Секунду было тихо, потом шаги загромыхали по лестнице, сливаясь в гул. Кэмпбелл бежал вверх, потом хлопнула верхняя дверь, секунда тишины, и Кэмпбелл уже громыхал обратно, не разбирая дороги, с грохотом промчался мимо викария куда-то вниз, как огромный взбесившийся грузовик без руля.